Глава вторая. Она приближается и радует. Пирстон не мог забыть глаза миссис Пайн Эйвен, хотя самого лица не помнил. Большие заинтересованные блестящие глаза. А как сияли пышные каштановые волосы. Для их украшения не требовалось тиары, какую он заметил у пожилой леди, водрузившей на голову десять тысяч фунтов, чтобы выглядеть хуже, чем в чепчике-служанке стоимостью девять пенни. Теперь вопрос заключался в том, хочет ли он видеть красавицу снова. Сомнения не отпускали. Однако весьма не вовремя, выходя из зала, Джасселин встретил даму лет семидесяти, свою давнюю подругу, миссис Брайт Уолтон. Достопочтенную миссис Брайт Уолтон. И та торопливо пригласила на обед послезавтра, добавив в известной честной манере, что прислала бы приглашение недели две-три назад, но услышала, что его нет в городе. Пирстон особенно любил эти внезапные приглашения с целью замены какого-нибудь епископа, графа или крупного чиновника, который прислал уведомление, что не сможет прийти. Узнав, что среди гостей должна быть одна заинтересовавшая его особа, он тут же согласился. Во время обеда джоселин завладел вниманием миссис Пайн-Эйвен и за столом беседовал с ней одной. Затем в гостиной, для видимости, они провели некоторое время порознь, но вскоре снова подчинились взаимному притяжению и закончили вечер вместе. пирстон покинул гостеприимный дом в двенадцатом часу, почти не сомневаясь, что та единственная, которой он хранил верность, надолго обрела место жительства в блестящих серых глазах. Но это еще не все. Прощаясь, он почти бессознательно пожал ей руку особым, не поддающимся описанию, образом и сразу ощутил легкий, похожий на пульсацию, ответ того же свойства, подсказавший, что впечатление взаимно. Иными словами, леди желала продолжения знакомства. Но был ли он готов к продолжению? Особого вреда флирт принести не мог. Но знала ли она его историю, проклятие его души? Вечный жит любовного мира, наполненного бесконечными идеальными фантазиями. где художник пожирает поклонника, он постоянно испытывал ужас, как бы не обмануть женщину значительно лучше себя видимостью намерений, который хотел бы исполнить, но не мог принять. Тоскуя по домашней жизни, он понимал, что бесполезен в качестве семьянина. пирстон уже переступил порог сорокалетия, а вдове, должно быть, едва исполнилось тридцать. Он не имел права играть в любовь с беззаботным эгоизмом молодого человека. Было бы нечестно продолжать отношения без откровенного признания, хотя до сих пор искренность не требовалась. Джоселин решил немедленно нанести визит новому воплощению. Миссис Пайн-Эйвен жила неподалеку от просторной, модной Хэмптоншир-сквер, и Джоселин отправился туда в ожидании по меньшей мере яркого, эмоционального проведенного времени. Но почему-то даже шнур дверного звонка показался холодным и негостеприимным, хотя хозяйка настойчиво приглашала ее навестить. К изумлению скульптора, произведенное домом впечатление, вполне соответствовало образу и поведению обитательницы. Двери, через которые он прошел, выглядели так, словно не открывались целый месяц. Попав в большую гостиную, пирстон увидел вдалеке сидевшую в большом кресле леди, к которой пришлось долго идти по огромному ковру. Несомненно, это была Николь Пайн-Эйвен, собственной персоной. однако невероятно замороженная. С легким недоумением подняв глаза от книги, которую читала, она томно откинулась на спинку кресла, словно испытывая не относящиеся к посетителю восхитительные ощущения, и ответила на приветствие несколькими банальными словами. Несчастный хоть и не теряющий надежды одежды Перстон поначалу чрезвычайно расстроился. Он уже определенно начал испытывать к Николь нежные чувства, а потому разочаровался и едва ли не обиделся. Но, к счастью, любовь еще только зарождалась, а потому внезапное ощущение нелепости собственного положения позволило приподняться над действительностью. Слившись в единое целое с креслом, хозяйка принялась критически рассматривать собственные кольца. Они немного поговорили о светских новостях, а потом с улицы донесся хриплый голос шарманки, игравшей, слышанную пирстоном в мюзик-холле, фривольную песенку. Он спросил, знает ли леди эту мелодию. «Нет, не знаю», — буркнула та недовольна. «Тогда расскажу, в чем здесь дело», — серьезно заявил гость. Тема основана на почтенной старинной арии под названием «Волынка-изменница». Точно так же, как прекрасную Мадейру за одну ночь превратили в порт, эту мелодию перевернули, передернули и представили в виде новой популярной песенки. «Неужели? Если станете часто ходить на представления мюзик-холла или в театры бурлеска, да?» скоро убедитесь, что такое происходит сплошь и рядом, причем с отличным результатом». Миссис Пайн-Эйвен немного оттаяла, и разговор коснулся ее дома, недавно заново покрашенного и на высоту человеческого роста затянутого зеленовато-голубым атласом. Поддержанный навесами над окнами декоративный проем слегка оживил несколько побледневшее, но по-прежнему милое лицо. «Да, живу в этом доме уже несколько лет», — удовлетворенно сообщила хозяйка. — И люблю его все больше и больше. Неужели не испытываете одиночества? — О, никогда! И все же, прежде чем Пирстон поднялся, леди проявила заметное дружелюбие. А когда весьма кстати явились три молодые особы, и он простился, даже показалась слегка расстроенной, пригласила повторить визит. Тогда он решил не кривить душой и произнес настолько громко, чтобы услышали гости. — Нет, я больше не приду! Хозяйка проводила его до двери и пробормотала в недоумении. «Эки вы невежа!» «В меру! До свидания!» сухо отозвался пирстон. В наказание хозяйка не позвонила, чтобы вызвать лакея, и гостю пришлось самому искать выход. «Понятия не имею, какого дьявола все это значит!» Пробормотал он сердито, остановившись на лестнице, и все же смысл недавней сцены был ясен как день. Тем временем одна из трех молодых посетительниц поинтересовалась. Кто этот привлекательный джентльмен с копной прекрасных волос? Не так давно видела его на балу у леди Ченнелклифф. Скульптор Джоселин Пирстон. Ах, Николь, до да чего же некрасиво ты поступила? Так нелюбезно была с ним, а вот я многое отдала бы за возможность познакомиться. Мечтаю о нем с тех самых пор, как узнала, до какой степени жизненный опыт повлиял на его творчество. прочитала в газете острова Джерси» о свадьбе той особы, которая много лет назад убежала с ним в Лондон, чтобы выйти замуж, а потом бросила и уехала, придумав какие-то новые жизненные принципы. «О, значит, он на ней не женился?» — изумленно воскликнула миссис Пайн Эйвен. «А мне только вчера сказали, что женился, но только они все время живут в рось «Ничего подобного!» — заверила гостья. «Ах, готовы побежать за ним и догнать!» Но Джуселин решительно шагал прочь от дома прекрасной вдовы. В течение нескольких последующих дней он почти нигде не бывал, однако примерно спустя неделю посетил обед у леди Айрис спидвал. приглашение которой всегда принимал, потому что она считалась лучшей хозяйкой Лондона. По стечению обстоятельств Пирстон приехал довольно рано. Леди Айрис на минуту вышла из гостиной, желая убедиться, что столовая готова к приему. И в этот момент выяснилось, что в круге света В одиночестве стоит Николь Пайн-Эйвен. Она явилась первой. Джоселин ни в малейшей степени не ожидал встретить ее здесь, если не учитывать, что, в принципе, в доме леди Айрис можно было встретить кого угодно. Николь только что вышла из гардеробной и предстала настолько деликатной и даже извиняющейся, что у Джоселина не осталось иного выхода, кроме как проявить соответствующее обстоятельствам дружелюбие. Когда подоспели другие гости — Пара уединилась в укромном уголке, и разговор продолжался до тех пор, пока все они направились в столовую, чтобы заняться едой и напитками. Пирстону не выпала честь идти в паре с собеседницей, однако за столом она оказалась непосредственно напротив. Среди свечей миссис Пайн Эйвен выглядела особенно хорошенькой. И внезапно ему пришло в голову, что недавняя холодность объяснялась ложным известием о Марсии, о чьем существовании сам он не слышал уже много лет. В любом случае Джесселин не собирался обижаться на непредсказуемость женского поведения, давно поняв, что обычно настроение возникает своевольно, независимо от фактов, причин, возможностей или его собственных поступков. Поэтому он спокойно обедал, порой ловил заинтересованные взгляды и те немногие милые слова, которые время от времени долетали через стол. Сам он лишь проявлял ответную любезность, тогда как миссис Пайн-Эйвон определенно старалась завоевать внимание. Он вновь проникся восхищением, хотя недавнее поведение леди в собственном доме поколебало уверенность в себе и даже заставило усомниться в том, что возлюбленная действительно вселилась в прекрасную обитель или хотя бы мимолетно посетила нежную утонченную душу. Обдумывая данный вопрос и в то же время Все больше проникаясь игривым пафосом прекрасной визави, Пирстон опустил руку в карман, чтобы достать носовой платок. И, почувствовав, как что-то хрустнуло, обнаружил запечатанное письмо, которое получил в тот самый момент, когда уходил из дома, и положил в карман, чтобы прочитать по дороге, в экипаже. Судя по почтовой марке, пришло оно с родного острова. Поскольку в тех краях близких людей не осталось, Джуселин задумался, кто бы мог отправить весточку. Соседка справа, которую он сопровождал в столовую, прославилась как ведущая актриса не только Лондона, но и всего Соединенного Королевства и даже Америки. Это было существо в воздушных одеждах. Прозрачное, словно бальзамин или актиния, не отбрасывающее тени, в движениях столь же плавное и гибкое, как тщательно смазанное сложное устройство, которое при нажатии на пружину распахивается и демонстрирует секреты работы. В данном случае пружины служили заслуженные и желанные похвалы таланту и мастерству. В этот момент актриса беседовала с соседом справа, представителем королевского семейства, говорившего многословно и велеречиво, словно излагавшего 500-летнюю историю феодального прошлого. Леди слева от Джуселина, супруга председателя апелляционного суда, также беседовала с соседом с другой стороны. Таким образом, на краткое время он оказался предоставленным самому себе. а потому достал письмо, незаметно положил на салфетку и прочитал, полагая, что никто не видит. Писала жена одного из бывших работников отца, обращаясь с просьбой порекомендовать сына на какое-то место в Лондоне. Но самое интересное оказалось в конце. «Сообщу печальную новость, сэр. Дорогая малышка Эвис Каро, как мы звали ее в девичестве, умерла. Она вышла замуж за кузена и уехала с ним на много лет, Однако год назад овдовела и вернулась. Но с тех пор все слабело и слабело, пока, наконец, не скончалась.